чуда. Саломанар был зол на весь мир, в особенности на первого управленца. "Маг бы послать за мной машину с кряга, а не заставлять тащиться пешком в гору". За время службы у первого управленца Саломанар сумел организовать школу, библиотеку и скрипторий. В школу приезжали учёные со всех концов восьмого мира, чтобы поучаствовать в ежегодных диспутах и собеседованиях. Они получали лабораторные помещения, комнаты с удобствами, еду и много свободного времени, которое они могли использовать по своему усмотрению. Всё, о чём учёные беседовали, записывалось писцами, затем переписывалось и оформлялось в книги. Большая часть книг были предназначены для ежедневного пользования и содержали общие знания. Они служили учебным материалом и продавались любому желающему. Книги, содержащие фундаментальные знания, издавались с использованием самой дорогой бумаги, отборной кожи и драгоценных камней. Из них составлялась библиотека. Несколько лет тому назад в школу приезжал сам админ великий. Его посещение прошло великолепно, и первый управляенец Перонский был награждён орденом пурпурного дракотема Жемчужины. Когда Соломонар наконец добрался до каменных стен замка, Солнце уже скрылось за верхушками сосен. Перед воротами, освещённые неровным светом масляных фонарей, тихо переговаривались три охранника. Саломанар немного растерялся. Его выдающиеся усы и огненная шевелюра служили предметом насмешек у скучающих охранников, и поэтому, решив не искушать судьбу, он как фокусник вытащил из кармана небольшую птицу и подбросил её вверх. Птица сделала в небе дугу и исчезла за стеной замка. А Саломанар проследив за ней взглядом, присел под дерево, глаза его сами закрылись, и он уснул. Соломонару приснилась тарелка с жареным мясом и бабами, клубничный пирожок и большая кружка эля. Когда он проснулся, было уже совсем темно. Пропадёте вы проподам, раздразадованно подумал он. Пойду-ка я ночевать к Флору. Вдруг скрипнула калитка. который служил входом в замок, когда главные ворота были закрыты, из неё вышел высокий мужчина и помахал Саломанару. "Дружеюще!" крикнул он. Птица давно прилетела, но охрана только что заметила, что ты спешишь в рощи. Пошли скорее, тебя давно ждут!" Филипп. "Годы идут, а ты не меняешься, всё такой же плут," подумал Саломанар. Филипп шлосы и Саломанар Минуя вытянувшихся в струну охранников, прошли в центральный зал замка, где в кресле у окна сидела красивая блондинка в фиолетовом платье. Это была Агата Перронская, жена первого управленца. «Я рада, что вы, наконец, нашлись, Соломонар», — тихо произнесла она. Соломонар покосился на детскую кроватку у стены, в которой спал крохотный младенец, и сразу обратил внимание на золотистые кудряшки ребенка. В книгах древнего народа не было описано ни одного случая, когда ребенок с магическими знаками был светловолос. Я так и знал. С досады подумал Саламонар. Пока он думал, как к нему поступить, бесшумно открылась потайная дверь, и оттуда появился невысокий человек в очках. Это был первый управленец, перронский, собственной персоной. Его светлость молча присел на стул у стены и сделал знак «начать проверку». У Саламонара Были хорошие отношения с первым управляенцем, но от чиновника такого ранга можно было ожидать всего, что угодно. А в прошлый раз он прождал этого очкарика 2 часа в окружении своры сторожевых собак. Почему? А потому, что сколько ни делай для этих господ, всё равно останешься лишь одним из слуг, с которым можно поступить так, как будет угодно его светлости. Но ведь могут быть и исключения из правил. попытался уговорить себя Саломанар. Большинство белых детей в этом возрасте светловолосы. Он поднял правую ножку девочки, погладил розовую кожу на маленькой ступне, проверил на тыльной стороне ладоней, под подбородком, под мышками, но не нашёл даже намёка на магические знаки. Саломанар перевернул девочку на живот, она захныкала, и ему стало досадно, что он потратил целый день на это бессмысленное мероприятие. Потерпи, мила, я уже заканчиваю. Как Саломанар и подозревал, никаких знаков на спине не было. Если быстро здесь всё закончу, то ещё могу успеть на ужин к Флоре. Пришло ему в голову, но вдруг его внимание привлекло крохотное пятнышко на затылке ребёнка. Саломанар дотронулся до него и почувствовал пульсацию под кожей, как будто кто-то стучался изнутри. Боже, сердце Его застучало так, что отдалось в висках. Не убирая большой палец с пятнышка на затылке, он дотронулся указательным пальцем до выемки под лопаткой, мизинцем до крестца и под розовой кожей девочки проступили три магических знака. В саломонарном мгновении замер с открытым ртом, как будто внезапно онемел. "О чудо!" закричал он неожиданно высоким голосом. Да будут благословлены дни жизни его светлости первоуправленца Перонского и её светлости Агаты. У вас родилась Неона, владычица цвета.